Глава двенадцатая. Шепот из темноты. Ночью во время грозы Лере снова приснился кошмар. Она видела волны величиной с дом, красные и фиолетовые сполохи молний в угольно-черном небе, два старинных деревянных корабля, которые бушующее море безжалостно швыряло вверх и вниз точно две ореховые скорлупки. Лера понимала, что это всего лишь сон, но от чего-то никак не могла проснуться, чтобы прекратить страшное видение. Удивительные картины мелькали перед её мысленным взором. Мрачные горы, покрытые непроходимыми джунглями, каменные сооружения, которым не одна тысяча лет, растрескавшиеся колонны, увитые длинными лианами с крупными узорчатыми листьями. Листья трепетали и подрагивали, а под ними двигалось что-то скользкое, жуткое, неведомое и снова разъярённое море. Волны, вздымающиеся до небес, и шум воды, разбивающейся об острые чёрные скалы. «Они здесь!» — донёсся до неё чей-то торжествующий шёпот. «Совсем рядом!» Лера металась на постели так, чтобы одеяло свалилось на пол. Кто-то вдруг резко встряхнул её за плечо, и девушка с криком проснулась. В комнате царил полумрак. За окном медленно вставало солнце. Перед Лериной кроватью стояла встревоженная Вера Максимовна. «Лера, хватит орать! Весь дом перебудешь!» Громко прошептала она. «Соседи полицию вызовут. Решат, что я решила вас прикончить!» Лера рывком села на смятой постели, еле переводя дух. Сердце отчаянно колотилось в груди, на лбу выступил холодный пот. «Ну?» Успокоилась. — спросила мать. — Я могу идти готовить завтрак? Успокоилась, <связь> — тяжело дыша, ответила Лера. Кошмар приснился. Только и всего. Из-за грозы, наверное, <связь> — предположила Вера Максимовна. <связь> Я всю ночь сквозь сон этот грохот слышала, да ещё дождь по карнизу долбил. <связь> наверное, <связь> — кивнула Лера и вытерла взмокшее лицо. Мать посмотрела на неё озабоченно, потом наклонилась и поцеловала в лоб. «Иди-ка в душ, пока Максим спит», — ласково сказала она. «Я сейчас оладушки приготовлю, позавтракаем, а потом и на работу». Она вышла из комнаты и тихо прикрыла за собой дверь. Лера снова откинулась на подушку и посмотрела в окно. По стеклу всё ещё стекали крупные капли дождя, но небо уже светлело. Девушка вспомнила сон и содрогнулась, если точнее, два последних сна. До приезда в Новый Ингершам у нее не бывало таких реалистичных кошмаров. Может, дело в смене обстановки? В первый раз она будто и правда побывала на старинном корабле и видела ужасное черное чудовище с щупальцами. А теперь этот шторм, эти взлетающие на волнах корабли и джунгли и старинные каменные постройки. Лера глубоко вдохнула и постаралась успокоиться. Но шум моря по-прежнему звучал в ее ушах. А еще шепот. Она готова была поклясться, что ей это не мерещится. В темном углу комнаты кто-то отчетливо произнес. «Мы уже здесь, моя дорогая. Арканум вернулся домой. Скоро, уже совсем скоро мы с тобой встретимся». Лера крепко зажмурилась и накрыла голову подушкой. Но шепот продолжал звучать в ее голове. «Мы уже здесь».